Глава 14. В горячих боях. Я стал выбирать нового ведомого. Остановился на летчике Иване Щербакове. Он был старым, опытным работником авиационной школы и подготовил не один десяток боевых летчиков. Сам он попал на фронт недавно. У Ивана Щербакова слух был неважный, но в воздухе, благодаря шлемофонам, слышал превосходно. Пилотировал он хорошо, но мне хотелось проверить его боевые качества. Говорили, что он очень горячится в бою. Чуть завидит противника, бросается на него, очертя голову. Это обстоятельство следовало учесть. Вылетели мы с ним парой. Над территорией врага я заметил впереди, ниже нас, два вражеских самолета. Щербаков был чуть ближе к ним. Не успел я оценить обстановку, как услышал голос Ивана. Нарушая дисциплину, он крикнул мне «Прикрой, я атакую!» и бросился на немцев. Один вражеский самолет упал, но в этот миг на Щербакова бросилась вторая пара. Она заходила сбоку в хвост его самолета. Передаю ему «Щерба, сзади фрицы!» И захожу в хвост одного из самолетов, с первой очереди сбиваю его. В это время на меня сверху навалилась еще одна пара. Я завязал с ней бой. Туго пришлось нам. Мой ведомый своим тактически неправильным, необдуманным ходом нарушил весь порядок. На аэродроме после посадки я подозвал Щербакова и долго говорил с ним. Тщательно, до мелочей разобрали мы наш бой. «Запомните, раз и навсегда», — сказал я, — «нельзя нарушать боевой порядок пары». Хорошо дралась пара Александрюка и Васько. И я поставил в пример другим спаянность и согласованность их действий. Так, оттачивая свое мастерство, мы били врага. Мы целый день в воздухе. На большой высоте перелетаем через линию фронта. Внизу дымка в ярких разрывах. На земле идет жаркий бой. Видны пожары. Немцы отступая жгут дома, станции, склады. Зарево полыхает днем и ночью. Летая над Ригой, часто вспоминаю своего ординарца, ищу воздушного противника. Прибалтийские фронты 1, 2, 3 наносят врагу удар за ударом. Наша группа за несколько дней очистила от немецких охотников порученный нам участок фронта. Мы сбили двенадцать вражеских самолетов. У фашистских охотников пропало желание залетать на нашу территорию. Они стали уклоняться от боя и, по всему чувствовалось, были сильно деморализованы.